Глава тридцать Уже у Уткиных Шеврикука отругал себя. И хорошо, что Радлугин маялся, жаждал беседы с ним и тем самым заставил уйти. А то ведь чуть ли не вступил в полемику с инспектором Варники после высказанных тем картофельных соображений. Чуть было не сделал заявление. А без картошки мы не жили, что ли? Конечно, поклон картофелю. Поклон Христофору Колумбу, поклон земле американской, поклон землеумельцам страны инков и нашим отечественным агрономам поклон, неизвестно, правда, кому, ну, хотя бы Андрею Тимофеевичу Болотову. Но ведь жили и без картошки, и сколько веков. Как же можно было забыть про репу в разных видах и прелестях, пареную прежде всего, про тыкву, про брюкву? про все наши каши. Или, может, этот малый с трубкой, этот инспектор Варнике, этот знаток плантации, о париной репе и вообще ничего не слыхал? Хорош гусь. Вот что чуть было не наговорил с сгоряча шеврикука. Какой стыд испытывал бы он теперь. Постановил же, ни во что самому не ввязываться. Но ведь и не ввязался, не ввязался. Ну и молодец. Ну и сиди дома. Сидел. Исполнял мелкие будничные обязанности по привычке и от скуки. Листал альбомы и книги с картами, цветными картинками. На одной из таких, в малой энциклопедии, были собраны все примечательные водяные жители, будто в аквариуме. И местный наш истринский пескарь грустил там на щупальцах бискайского кальмара. В богатых квартирах вызывал звучание компакт-дисков. Удивительно. Никто его не искал. Может, из обиталища чинов пришла в Останкина депеша, чернильная или воздушная, с распоряжением от него отстать? Или вдруг всех Останкинских домовых уже полонили отродье башни? Такого не могло быть. Однажды, когда Шеврикука выслушивал старую запись Дон Карлоса с Марией Каллос, Тита Гобби, Борисом Христовым, В нем возникло никак не связанное ни с музыкой, ни с судьбами пиренейских несчастливцев томление, сменившееся вскоре тоской. Тоска же обернулась стремлением вскочить и сейчас же нестись куда-то на юг. Будто где-то, невдалеке от Останкина, происходило нечто, требовавшее его непременного присутствия. «Обойдутся!» — тяжело остановил себя Шеврикука — и продолжил выслушивать жалобы короля Филиппа. Дня через два, попрыгав взглядом по заголовкам двух городских газет и одной «космических значений», Шеврикука вернулся к расслабляюще-сладостному чтению книги «Птицы Подмосковья». Сейчас как раз шли описания красногрудой Горехвостки обыкновенной. «Нет, что-то там мелькнуло». Не мог рассматривать гриво-хвостку Шеврикука. Пододвинул к себе городскую газету. Вот, вот что репьем вцепилось в его внимание. Заметка в сорок строк и слова над ней. «Трое в Марьиной роще». Узнать из заметки в точности, что происходило на самом деле, не было возможности, но сюжетные частности все же проступали. В Марьиной роще, надо полагать, севернее театра «Сатирикон» Но южнее путепроводов, по правой стороне, если смотреть от Кремля, улицы Шереметьевской, метрах в 120 на восток от тротуара, произвели раскопки. Упоминалось предполагаемое время начала раскопок. И это было то самое время, когда посреди океана Верди шеврикуку забрало томление. Копали четверо в темно-зеленых халатах и резиновых масках, якобы от пыли и древесной трухи, Скорее, не копали, а разрывали. В руках у четверых были не лопаты, а сложные, возможно, конверсионные, землеуглубительные инструменты. Они могли грызть асфальт, крушить кирпичи и дерево. Часа через два к раскопу потекли зеваки. Им объяснили, что да, испытывают для коммунальных нужд достижение конверсии. Зеваки успокоились, так и стояли бы молча если бы не утверждение подгулявшего сторожила, занесенного к раскопу ветром. «А, и тут клады ищут. А что? Молодцы!» — поощрил работников подгулявший. «В Марьиной роще клады не все откопаны. Это у нас тут какая проходит линия? Какой проезд?» «Ага, понятно. Ба! Да тут же, бой стояла на малина. Она самая, как сейчас вижу». С этими словами сторожил удалился в иные пространства рублевой зоны. Оживившиеся зеваки сразу же стали давать советы, как и в каком углу искать клад. Но работники то ли смутились, то ли обиделись, присмирили испытываемые инструменты и, не сказав ни слова, ушли. Ранним утром следующего дня собаки, прогуливавшие хозяев, открыли новую для себя яму с отвалами желто-бурой земли вокруг. Яма, как померили позже, была длиной в 12 метров, шириной в 7 и глубиной в 9. Милиция посчитала, надо вызывать археологов. Бревна, торчавшие внизу ямы, вполне могли быть свидетелями или соучастниками преступлений, на раскрытие тайн которых у сегодняшних сыщиков не было полномочий. Археологи понаехали из двух институтов и из манежных ям, где в ту пору, как помните, устраивали подземный гараж тысячелетия. Археологи понаехали и потребовали установить забор вокруг Марьино-Рощинской ямы. И Марьину рощу и Останкино сейчас же ужалило соображение, что и в их пределах задумали устроить гараж тысячелетия, а с ними ни центом не поделятся. Из новостей Московского канала Шеврикука узнала о первых находках археологов. Глубины ямы они пока не исследовали, зато перекопали свежие отвалы. Находки, предметы кухонной утвари, искореженные детали швейной машины и коломенского путефона, в том числе гнутая ручка завода пружины, фрагменты кровати стиля модерн, осколки трехстворчатого зеркала, флаконы из-под духов, набор пуговиц – наперстки, некоторые интимные вещи и так далее, по большей части относились к 20 столетию, к предвоенной и даже к послевоенной паре. Пример тому — запись на костях песни Петра Лещенко «Зачем, зачем любить, зачем, зачем страдать», сделанная именно в 40-е годы. И с известной долей вероятности — Их можно связать с легендарной марьино щеголихой Дуськой. Были ли в Дуськином особняке, снесенном в 50-е годы, или под ним схоронение богатого добра? Кто знает. Кладоискатели, вырывшие яму, утекли. Может, они и отыскали схоронение, а может и нет. Если они и нашли клад, то вряд ли перевяжут его лентой и отправят в детский дом. Сколько у нас развелось варваров, грабителей и наглецов, и сколько расцветает вокруг костолопов и ораторов. Впрочем, Дуськины сокровища археологов не волнуют. А культурные слои московской земли в раскопе были прорезаны. И кое-что открылось там просвещенному взору. Но об этом преждевременно говорить. Вот, скажем, в отвалах обнаружен пивной котел странных форм, Пустой, к сожалению, пустой. Использовался ли он Дуськой и ее сожителями, или же служил людям иных временных пластов? Ответить на это удастся лишь после месяцев, да, месяцев скрупулезнейших исследований. А известно, поселения Вятичей на землях Мариной Рощи возникли в IX столетии или раньше. А потому, возможно, открытие в раскопе остатков каких-либо древних жилых построек или же мастерских ремесленников. И кто знает, а вдруг именно здесь и явится из земли с волнением ожидаемая первая московская берестяная грамота». «А не одарить ли москвичей собственной берестяной грамотой?» возбудился Шеврикука. «Чем их уже новгородцев, псковичей или старорусичей?» Укрыть в раскопе до поры до времени кусок бересты с нацарапанным на нем посланием или даже осколок глиняной таблички с облитой и обожженной распиской о получении долга, дабы показать, каков был уровень грамотности посадского и слободского московского населения в XIV веке. Были случаи, Шеврикука проказничал и нет-нет одаривал столичную науку преподношениями. Но сейчас-то зачем он думает о пустяках? Дурачить он пытается самого себя. Желает забыть о чертеже из портфеля Петра Арсеньевича. А не может. Чертеж тот был сделан черной тушью на карточке из плотной бумаги. Под ним следовали слова «Малина. Первый проезд Мариной Рощи. подпал. Четыре спуска». «Возобновить тень Фруктова и ночью послать ее к Марьино-Рощинской яме», — постановил Шеврикука. «Не ночью, а сейчас же! И чтобы Фруктов по крупинке провеял все, что попало в отвалы из того подпола и четырех спусков. Вздор! Вздор! Никак нельзя было отправлять тень Фруктова из дома с археологическим поручением. Никак! Отставить! Прекратить! Забыть о чертеже Душкиного дома!» «Забыть о портфеле Петра Арсеньевича! Забыть о самом Петре Арсеньевиче! Шеврикука даже глаза закрывал с намерением выгнать из памяти светло-бежевую карточку с линиями черной туши. Но при опущенных веках карточка с чертежом превращалась в плотную реальность, и в этой реальности возникали смутные фигуры, вроде бы темно-зеленые и в масках. Они стояли, обступив некий предмет, а потом с усилиями поднимали его и стремились куда-то унести. Шеврикука открывал глаза и приказывал себе «Сиди и ни о чем не думай!» «Но, может быть, объявился персткапсула?» Установление нарушать не потребовалось. Из дома Шеврикука не вышел. Перст Капсула спал на раскладушке в получердаче. Шеврикука неожиданно обрадовался. «Ну, наконец-то!» Словно бы некое близкое ему существо исчезало, и надо было уже объявлять розыск. «Вот еще!» — осадил себя Шеврикука. «Может, еще и нюни распустить? Какие тут могли быть поводы для беспокойств?» Присутствовал в получердаче четырехслойный запах. Составили его дешево-тягостные духи «Алиса», вьетнамские сигареты, губная помада и крем для усыхающей кожи «Жасмин» из цыганских парфюмерий. «Ну ладно, спи», — произнес Шеврикука. Но Перст сейчас же открыл глаза, и ноги его через секунду уже были на полу. Вид он имел виноват радостный, готов был вытянуться перед Шеврикукой, но Шеврикука движением руки предложил ему сидеть. «Примите извинения, вы отсутствовали, не смог отпроситься», — заговорил Перст капсула. «Если достоин наказания за неповиновение властям, накажите!» «Ты что?» — удивился Шеврикука. «Где тут власти? И какие такие неповиновения? Ты от... от подруги, что ли?» «От нее. Сверловщица с тормозного завода. Общежитие на Кошонкином лугу. Но переходит в коммерческие структуры». Перст капсула был словно осчастливленный судьбой. «Вот фотокарточка. Взгляните!» «Смышленное лицо», — пробормотал Шеврикука и вернул кавалеру реликвию. «Вы чем-то озабочены?» — сообразил перст капсула. «Не так, чтобы очень», — протянул Шеврикука. «Но...» — и он рассказал о раскопе в Марьиной роще, о чертеже Петра Арсеньевича и словах, сообщающих о подполе и четырех спусках, упоминать не щел нужным. Свой интерес к раскопу он обосновал уважением к московской старине и давним увлечением археологией. «Вдруг и берестяную грамоту там, наконец, отыщут!» — заключил он с интонацией энтузиаста. И сам себе стал неприятен. Сразу же, смутившись, он проговорил неясные слова о том, что, может быть, клад искали там, где некогда служил его приятель, и не без было бы узнать... «Не осталось ли чего от приятеля?» Перст-капсула уверил Шеврикуку в том, что его променады с подругой и разнообразные диалоги с ней ничего не расстроили в нем, а, напротив, вызвали приток энергетических поступлений, и он хоть сейчас готов произвести углубленные исследования. «Ночью», — посоветовал Шеврикука, «ночью». Утром Шеврикуке было доложено о ночных наблюдениях и открытиях. перст капсула и к трудам археологов отнесся с вниманием, но о них он полагал рассказать, если возникнет необходимость, и в последнюю очередь. БША, белый шум или белые шумы, или кто-либо из их компаний, если это для Шеврикуки существенно, яму в Марьиной роще не рыли, ничего не искали и ничего не крошили. А те, кто рыл, те искали. Возможно, что и нашли. Среди прочего трясли и колотили пивной котел. Предмет довольно громоздкий. Клад или схороненное добро могли упрятать и в котел. Кто были те четверо в халатах, посчитаем, маскировочных и резиновых масках, сказать трудно, но кое-какие мелочи для предположений имеются». Не исключено, что среди четверых или хотя бы вблизи раскопа находился хорошо понимаемый шеврикукой домовой из землескреба Продольный. К этой мысли Перстокапсулу привели интуитивные соображения и косвенные улики. Примечательно, что в ночь раскопок исчез домовой с улицы Цандера, Большеземов, более известный по прозвищу Фартук. Тихая, но тяжелая молва, какая и бывает отголоском истинного знания, признала это исчезновение серьезным и связанным складоисканием, Будто бы большеземов-фартук нежился, нежился, как обычно, но вдруг вскочил и понесся в направлении мариной рощи. А знали, большеземов-фартук водил хороводы с Продольным и шушукался с ним о делах. Перст капсула провеял в отвалах всю землю, явно времен беспокойной и шальной Дуськиной, Евдокии Игнатьевны полтевой жизни. Кое-какие примечательные вещицы обнаружил, например, шкатулку с бумажными деньгами. Лик Екатерины на них, золотой червонец и всякие другие вещицы более позднего происхождения. Они сложены теперь в фанерный ящик, укрытые невдалеке. «И если Шеврикука их востребует, они сейчас же будут ему доставлены». «Хорошо», — кивнул Шеврикука. «Если бы у меня был перечень разыскиваемого или предполагаемого», — произнес перст капсула, как бы выражая сожаление об очевидном, взглянул на Шеврикуку и тут же отвел глаза. «Я не мог представить тебе такой перечень», — сказал Шеврикука. Возникла двусмыслица. Перст-капсула мог обидеться или оставить на хранение в уме нечто малоприятное Шеврикуке. «Я сам не знаю, что следует разыскивать и что предполагать», тускло выговорил Шеврикука. Он ждал, перст-капсула выскажет ему недоумение. Порядочно ли давать поручение или вынуждать к действиям существо, какому не доверяешь и какое держишь в неведении, но услышал от временного жителя получердача иное. «Может быть, вот это осталось от вашего приятеля?» Шаврикуке перст капсулу протянул две металлические фигурки, перочинный нож и стеклянный шарик. На костяной ручке ножа когда-то выцерпали П.А. Стеклянный шарик размером с грецкий орех был полупрозрачный с лилово-оранжевыми переливами и хранил в себе холод ямы и ночи. Фигурки, металл, их красили коричневым, были из тех, что оставили на письменных столах у чернильных приборов. Два коричневых странника, в еловую шишку ростом, в коричневых балахонах, близнецы, но один держал посох в правой руке, другой — в левой. Примечательными у них были головы. Голые, с ушами, ртами, носами, глазами, но состоящие как бы лишь из лбов, покатых уходящих в поднебесье не с востока ли прибрели эти большелобые путники или мудрецы А чего ты решил что они остались от моего приятеля спросил шеврикука мне так показалось сказал перст капсула и опять отвел глаза ну ладно пробормотал шеврикука вы же сами просили отыскать что нибудь сказал перст капсула стараясь облегчить положение шеврикуки Я так, на всякий случай, еще взял копилку фарфорового бульдога. В нем что-то звенит. Сюда, правда, и не принес. Принесу. Был бы, конечно, перечень. Ну ладно, повторил Шеврикука. Некультурный Душкин слой можно более не трогать. А культурными слоями пусть занимаются археологи. Ты спи, гуляй. Только ради приличия не забывай, Радлугине если не пропало желание. Стеклянный шарик, перочинный нож, большеголовых коричневых путников Шеврикука был намерен отправить в мусоропровод. Но не отправил. Нож и шарик положил в карманы, а металлических людей, впрочем, может быть, и вовсе не людей, разместил пока на ореховом серванте пенсионеров-уткиных. «Так», — размышлял Шеврикука. Сначала Петр Арсеньевич, потом Традескантов, теперь Большеземов фартук с улицы Цандера. Большеземова Шеврикука знал плохо, не поинтересовался при мимолетных разговорах о нем, за какие заслуги и привязанности Большеземова наградили фартуком. Как и Продольный, Большеземов был из привозных, из пробивающихся. Судачили об одной из его причуд. Этот Большеземов был. Изобретатель в своих квартирах установил собственные кустарные поделки. Те издавали звуки — храпы, стоны, зевки, покряхтывание, повизгивание, смешки с прищелкиваниями, зубовные стуки. Возникали эти звуки не каждый день, а после тихих выдержек, и успокаивали квартиросъемщиков, убеждая их в том, что они не хуже других, не обделены и у них есть домовой. Он с ними и трудится». И надзиратели Большеземова не имели оснований быть недовольными его службой. В квартиры Большеземов не заглядывал, а лишь нежился, слушал пение Марии Мордасовой, предавался греховным мыслям, полоскал горло и шастал по Москве в поисках дурных привычек. И вот после Марии рощинских раскопок он исчез — И коли теперь он был поставлен в ряд с Петром Арсеньевичем и Традескантовым, значит, он не просто исчез, а, выражаясь изысками Балбеса и Губкина, сгиб.